Глава д е в я т а Ужо, заходи как-нибудь вечерком, — говорила п р и в а л у в Марья Степановна, когда он уходил. — С особенным удовольствием, — отозвался Привалов, припоминая совет Виктора Васильевича относительно преферанса. — Ну, там, как знаешь, с удовольствием и л е й без удовольствия. Скучно, покажется, старухами-то сидеть. Не больно у нас в е с е л и э т о много. Ничего, поскучай. Но вечера в Бахаревском доме п р и в а л о в а совсем не показались скучными, а наоборот он считал часы, когда ему можно было отправляться в Бахаревское гнездо. Всех больше вечерними визитами Привалова была довольна Верочка, хотя на ее долю от этих визитов перепадало очень немного.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 И Верочка по-детски заглядывала ей прямо в рот, откуда, как сухой горох из прорванного мешка, неудержимо сыпали самые удивительные новости. Даже старицам, начетчицам, странницам и разным б о ж н и м старушкам Верочка всегда была рада, потому что вместе с ними наполовину м а р и Степанны врывалась струя свежего воздуха, приносившая с собой самый разнообразный запах всевозможных напастей, болей и печалей,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 Надежда Васильевна вечером тоже редко показывалась на половине м а р и Степанны, потому что обыкновенно в это время занималась себя в комнате, читала в книжку, как говорила про нее Марья Степанна. Таким образом, появление Привалова перевернуло вверх дном вечернюю жизнь на половине м а р и Степанны и оживило ее лихорадочной деятельностью сравнительно с прежним. Павла Ивановна появлялась аккуратно каждый раз, когда приходил Привалов.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 Привалов подробно объяснил, что промышленность в Европе и у нас пользуется совсем незаслуженным покровительством государства и даже науки и всем своим гнётом ложится на основной источник народного благосостояния, на земледелие. э т о истина особенно справедлива для России, которая надолго ещё останется земледельческой страной по преимуществу. С этой точки зрения русские горные заводы –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 Расходится иногда на всю жизнь из-за каких-нибудь глупейших пустяков, пустой фразы, даже из-за одного непонятого слова. Значит, вы не верите в возможность разумно устранить такие пустяки, которые стоит только выяснить? Как вам сказать? И верю, и не верю. Пустяки в нашей жизни играют слишком большую роль.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 Ходил доктор торопливой, неслышной походкой, жал крепкую руку, когда з д о р о в а л с я и улыбался одинаково всем стереотипной докторской улыбкой, которую никто не разберет. — Мой учитель и друг, — рекомендовал Надежда Васильевна доктора Привалову. — Борис Григорьевич помнит вас, когда вы были еще гимназистом. — Я тоже не забыл вас, Борис Григорьевич, — отвечал Привалов.